13. Когда впереди первый раз полыхнул выброс попутного газа, Уилл едва слышно выругался. Так эмоционально на памяти Сьюзан ругался только ее отец, а его свободная рука цапнула бедро. — Успокойся, это всего лишь свечка, газовая труба. Он заметно расслабился. — Его они используют, так? — Да. «На газе работает несколько машин. Ну, все равно, что игрушки. Одна делает лед. При встрече шериф угостил нас чаем со льдом. На второй выброс — желтый с синим отливом. Роланд никак не отреагировал. Разве что без особого интереса взглянул на три газовые емкости позади устройства, которые жители Хэмбри называли «свечкой». Рядом лежала груда ржавых баллонов, в которые, должно быть, закачивали газ перед отправкой заказчику. «Ты видел это раньше?» — спросила Сюзан. Он кивнул. «Наверное, внутренние фиоды странные и удивительные». Голос ее звучал застенчиво. «Я начинаю думать, что на внешней дуге странностей ничуть не меньше». Он повернулся, вытянул руку. «Что это за сооружение? Осталось от древних?» «Да». В восточной части Сидго земля резко уходила вниз. Склон зарос лесом, но его прорезала широкая просека. Внизу Роланд увидел полуразрушенное здание, окруженное грудами битого кирпича и обвалившимися дымовыми трубами, которые связывала сложная система трубопроводов. Роланд догадался об этом по одной устоявшей дымовой трубе. Что бы ни делали там древние, при этом вырабатывалось много дыма. «Там находили немало полезного, когда мой отец был еще ребенком, пояснила Сёзан. «Бумагу и даже самопишущие ручки. Они еще писали. Немного, если их хорошенько трясти». Она указала на участок слева от здания, квадратную площадку, на которой ржавели несколько остовов необычных безлошадных фургонов древних. «Когда-то там стояли и другие, похожие на баллоны для газа, только гораздо-гораздо больше. Огромные серебристые сосиски. И они не ржавели, как те, что мы сейчас видим. Не знаю, что с ними стало. Может, кто-то приспособил их для хранения воды. Я бы этого делать не стала. Они принесут беду, даже если не отравлены». Сюзан повернулась к нему, и Роланд поцеловал ее в губы. Уилл. как это ужасно для тебя!» «Как это ужасно для нас обоих!» И тут их соединил долгий, полный душевной муки взгляд, на который способны только юные. Наконец они разорвали его и двинулись дальше, залитые лунным светом. Она не могла сказать, что пугает ее больше. Несколько вышек, что еще качали нефть, или те, что стояли застывшими памятниками. Одно она знала наверняка. Никакая сила на свете не могла заставить ее забраться на нефтяное поле в одиночку, не ощущая рядом плеча близкого друга. Насосы визжали, то и дело надсадно скрипели цилиндры. Через определенные интервалы свечка выстреливала языком пламени, и их фигуры отбрасывали на землю длинные тени. Сюзан жадно ловила крик ночного ястреба, но слышала лишь механический грохот. Они вышли к широкой полосе, на которой не росло ни травинки. Когда-то это была дорога для технического обслуживания нефтепровода, разделявшая нефтяное поле пополам. Посередине тянулась металлическая труба с заржавевшими швами. Она лежала в бетонной канаве, и над уровнем земли возвышалась только малая ее часть. «Что это?» — спросил он. «Труба, по которой нефть поступала в здание внизу. Когда-то. Она давно уже стоит сухая». Роланд присел, осторожно просунул руку между ржавой поверхностью трубы и бетоном. Сюзан нервно наблюдала за ним, кусая губу, чтобы не сказать что-нибудь очень женское, выдать охвативший ее страх. «Вдруг его укусит паук? А если рука застрянет, что им тогда делать?» А последним она волновалась напрасно, потому что руку он вытащил. черную, блестящую от нефти. «Сухая, говоришь?» — он улыбался. Она лишь могла покачать головой, не веря своим глазам.